Лазарев Михаил Петрович, Порт-Артур, 2 сентября 50 -го года. Город русской боевой славы и лучшее место на Тофе для службы в мирное время. Прежде всего, вход во внутренний бассейн недопустимо мелководный, а в русско-японскую почти полвека назад это уже было критично, Лишь легкие крейсера и миноносцы проходили свободно, а всему, что крупнее, надо было прилива ждать. А сейчас и Молотов с Калининым при полной нагрузке, тоже лишь в максимальную воду. Ну а что будет, когда и если натов появятся авианосцы? И внутренний рейд мал, в сравнении с Петропавловск-Камчатским или Севастополем, и тесно для большого флота». Да и одна атомная бомба всех накроют, как по мышеловке. Так что случись война исключительно как передовая база легких сил. Но пока мир — предмет зависти всех служивых толк. доля мягкий климат, тут зимой-зимой-то назвать нельзя. Связь с Большой Землей никак на Камчатке или Сахалине регулярно, три раза в неделю поезда на Москву отходят». Культура уже какая-никакая, дом офицеров построили, есть матросский клуб, театр, три кинотеатра и шесть приличных ресторанов. Даже музей той еще царской обороны на бывшей легендарной батарее «Электрический утес», куда новобранцев водят на экскурсию. Там даже пушки сохранились. Одна дюймовка образца 1892 года. Из тех самых, что по японцам стреляли. В Кронштадте такие еще на действующих батареях стоят. А рядом 11-дюймовая мортира тех же времен. Соцкульт-быт налажен, и что немаловажно, девушки сюда охотно едут, так что семейные проблемы стоят куда менее остро, чем на Камчатке. Защитники Отечества весьма уважаемы. Но когда жилье сразу дают, да и работу нам при желании можно найти здесь или в дальнем. Пригородный поезд часто ходит. Так что порт Артур по духу сейчас здорово на Севастополь похож. Россия, матушка, никакой не Китай. А кто скажет обратное, тому башку оторвем. Даром, что ли, наши деды геройствовали. И мы с японцами воевали». Я сюда налегке прибыл, самолетом. Ну, а тылы мои, Анюта с семейством, на поезде подтянутся. Опять увидимся через полгода? Нет уж. Дети переезд вынесу Да и что за тяготы проехать в мягком вагоне Транссибирского экспресса? В войну куда хуже бывало. Пономаренко не возражал. И, подозреваю, нагрузил он на нюту по своей линии чем-то. Не дай бог, как в Киеве в 44-м, хотя тут вроде мятежа китайского населения не ожидается. А у меня возможность помочь любимой жене никто отобрать не сможет. Я ж тут с правами представителя ставки, по-простому военный губернатор этого края по морской части. А здесь не только в Порт-Артуре, но и на всем Леодунском полуострове, куда еще город Дальний входит, Территория военно-морской базы, где даже и не армия распоряжается, а флот. Первые дни в штабе и в самом городе хозяйство обозревал. Сегодня вот решил осмотреть объекты на побережье. Комиссия собралась представительная. Я, еще командующий порт Артурской базы, напомню, что на флоте база это не только военный порт, а аналог военного округа. Вице-адмирал Андреев, командующий Порт-Артурским оборонительным районом, генерал-лейтенант Кабанов. Обоих я знал по прежней службе. Андреев в 45-м в Петропавловске был, Северо-Тихоокеанской флотилии командовал. А Кабанов, несмотря на сухопутное звание, личность во флоте легендарная. Он в 41-м на Ханка был, всю эпопею. Затем до 44-го на Севере... Оборонительный район на Рыбачьем и Среднем. После Нарвегский оборонительный район под его рукой. И вот теперь здесь комендант крепости, как бы по-старому назвали. Его епархию и осматриваем. Береговую оборону. Башенная 180-мм батарея в следующем году будет готова. Бетонный массив в скале заканчивает. Осенью начнут башни монтировать. Такие же, как на крейсерах типа Киров. Причем пушки, в отличие от более поздних свердловых меньшего калибра, в перспективе могут стрелять атомными снарядами. Что при предельной дальности 40 километров решает проблему с недостаточной меткостью на такой дистанции. А пока в наличии 6 152-мм и 130-мм батарей, небашенные, Пушки поодиночке в бетонных двориках. И такие же, целых восемь штук, тяжелые, зенитные, спаренные, 128-мм немецкой установки ставились в таких же двориках временной мерой до прибытия настоящих морских орудий. Воистину, нет в России, матушке, более постоянного, чем временные. Хотя против кораблей класса эсминец, И даже легкий крейсер, эти пушки вполне эффективны. А опыт прошедшей войны показал, что воздушный противник гораздо опаснее надводного. Слабо мне верится в линкор «Монтана», стреляющий прямой наводкой по порт Артуру. У нас ведь тут на полуострове смешанная авиадивизия сидит. Погода с утра была мерзейшая. Уже третий день низкооблачность с дождем. Ну, а мы осматриваем одну из таких береговых зенитных батарей, четыре спаренных 128-мм немецких, итого восемь стволов. Рядом платформа по азо и будка локатора с антенной РЛС. И еще приданная легкая батарея, четыре спарки автоматов ЗУ-23 для самобороны. Придраться было не к чему, все содержалось в исправности и чистоте. Личный состав выглядел бодро, на вопрос отвечал четко. Майор, командир батареи, также выглядел исправным служакой, четко знающим устав. В общем, можно было ставить оценку «Отлично» ехать дальше. — Товарищ вице-адмирал, разрешите обратиться к товарищу майору. Из штаба ПВО передают. Рейс из Харбина на радиозапрос не отвечает. — То есть как не отвечает? Майор уставился на прибежавшего старшину посыльного. — Ну, а мы тут при чем? — Так цель в нашей зоне, товарищ майор. Наш локатор ее уже ведет, но это точно рейсовый. Время, курс, все совпадает. Десять утра, суббота, всегда в нее еще по средам. Была бы и вторая отметка, можно было сомневаться. Так ясно, он родимый. — Порядок должен быть, — наставительно сказал майор, взглянув на высоконачальство. — начальство «Объявить учебную тревогу! Наводчиков потренируем! Боеприпасы не подавать! Пойдемте на КП, товарищи!» Погода тем временем поменялась. Облака разошлись, открыв окно ясного неба. А по краям облачная стена, освещенная солнцем, уходила на небозримую высоту. Красиво! И из этой стены вдруг вывалился Б-29-1 вместо аэрофлотовского юнкерса тоже четырехмоторный и размером схож, но силуэт отличается. Уж сколько заучивали по рисунку в альбоме, самые зорки на земле и просто глазом отличие увидели, но ну, оглянув в бинокль уже не ошибиться никак. 104 или ХЕ-277 схож. Но точно мы знали, что наших флотских здесь и сейчас быть не может. На обучениях в дальней авиации нас должны были предупредить. — Мать твою! — произнес майор. — Боевая тревога! Проспали, суки! Кому-то трибунал! Завыл грибун. Солдаты бежали к орудиям. Майор медлил бежать. Присутствие начальства было не по уставу. А адмиралы тем более не бегают, тем более что КП. Вот он, рядом». И тут от самолета оторвался какой-то предмет, и над ним раскрылся парашют, а бомбардировщик сменил курс, уходя на юго-восток. Что это такое? В каждого офицера на тофе, да и в прочих флотах, было вбито на уровне рефлексов. Еще применее в 46-м начались учения, когда над кораблем или эскадрой Сбрасывалась на парашюте атомная бомба. За 3-4-5 минут, время, необходимое для того, чтобы самолет мог уйти на безопасное расстояние, корабли должны были, дав полный ход еще при виде бомбардировщика, а теперь, рассчитав снос бомбы ветром, максимально отойти от эпицентра взрыва. При 30 узлах даже 3 минуты, это полторы мили, по сухопутному почти 3 километра. И еще пилот мог изначально промазать на милю в сторону, даже по неподвижной цели, так что быстро определить, куда несет парашют, стало для флотских офицеров необходимым умением. Ну и прочие необходимые меры – удалить личный состав с палубы, включить водяную завесу, корабельную пожарную систему в режиме Петерговских фонтанов. Как показали полигонные испытания уже нашей бомбы, Поражающие действия светового излучения от этого снижаются в разы. Но, стоя на берегу, уклониться было нельзя. А ветер нёс бомбу на внутренний бассейн, и весь город, стоящий на склонах, спускающихся к воде, окажется в зоне поражения. Так что никто после Сиани не сомневался. Американцы решили начать полномасштабную атомную войну. Сейчас полыхнет, и не станет города Порт-Артура, эскадры всех нас. Было ли страшно? Ну а вы как думали? Какую-то секунду все стояли в ступоре, вместо того, чтобы отдать и исполнять уставную команду «Атом», по которой надлежал укрыться кто где может. Любая яма или канава даст хоть какую-то защиту в сравнении с тем, чтобы стоять на открытом месте». Тем более на батаре было и подземное хозяйство, в том числе бетонированные. И времени еще хватило бы туда добежать. Но первым пришел в себя майор комбат и вздревел, словно поднимая в атаку. «Батарея Габоев! По бомбе огонь!» После он скажет, нам рассказывали, что атомная бомба — это не просто заряд взрывчатки с запалом, а мудренное физическое устройство. И если удастся что-то в нем повредить, оно ведь не взорвется. И ударились зенитки. Солдаты исполняли команду. Каждый номер расчета делал свое дело, не думая, что сейчас вспыхнет в небе второе солнце совсем низко, и от них останутся лишь тени на выжженной земле. Цель выглядела совсем как в упражнении, мишень на парашюте. Дальномер исправно давал координаты на пуазо, Автоматика командовала электромоторами, наводящими стволы орудий. Люди лишь подавали на лоток досылателя. «Двадцать шесть кило снаряд, десять кило заряд, орудие готово! Залп!» Парашют почти скрылся за облачками разрывов. По нему стреляла и соседняя батарея, увидев пример. И вот купол лопнул, и предмет под ним полетел вниз в море. «Упал!» Ятом на солнце так и не вспыхнуло. В это время мы, высокая комиссия, бежали к блиндажу, направляемые все тем же старшиной посыльным, кто верно истолковал кивок майора и крикнул «Товарищи адмиралы, скорее сюда!» Кто сказал, что адмиралам бегать не положено? По мне, так ненужное геройство не положено тем более. Вопрос еще, укрыл бы тот блиндаж от ударной волны? «По крайней мере, не сгорим!» И тут закричали «Сбили! Падает!» И мы снова, вопреки инструкциям, стояли и смотрели. А если бы на бомбе сработал высотомер, но лишь булькнуло где-то в миле от берега, место затекли с КДП. А бомбардировщик не ушел. Спешно поднятая пара МиГ-15 настигла американца над морем и после короткого боя завалила. Ни один парашют экипажа замечен не был, не спасся никто. Вперед забегая скажу При разборе полетов выяснилось, что Ю-290 так и не вылетел из карабина из-за погоды. Оповещение о том, по халатности было потеряно. Виновные понесли суровое наказание. Ну а нам с Андреевым дым-кормыслом... Да поскольку в тот момент мы были уверены, что началась Третья мировая война, хотя база и так уже с 27 августа была в режиме военного времени. Ох, как я жалел, что нет тут пеналов на скалах, крытых стоянок для подлодок, как в Нарвике. Кабанов рассказывал, немцы начали строить, мы завершили. По всему городу военнослужащие, население и китайцы копали, сооружали убежища, возводили земляные насыпи вокруг отдельно стоящих домов, рыли котлованы для техники. Героями были зенитчики, доказавшие, что и атомные бомбы можно сбивать. В Москву в главный штаб ВМФ и лично Верховному ушел подробный рапорт о случившемся, за подписями моей и Андреева. И вместе с также подписанным представлением на героя командиру батареи за расстрел в воздухе атомной бомбы, сброшенной на порт Артур. «И черт побери! Через четыре дня Анюта приезжает с детьми. Мне что делать? Встретить и сразу назад отправить? Где оно, безопасное место при атомной войне? Там, где сильнее его Пока межконтинентальных баллистических еще нет». Над Желтым морем. 2 сентября 50-го года. Утро. Неблагодарное дело метеоразведка. Тем, кто бомбы возит и награды, и почет, а мы проходим по статье «Обеспечивающие». И летать приходится иногда в таких условиях, когда от земли рискнет оторваться лишь сумасшедший или склонный к суициду. В двадцать девять девяносто третье скадели возвращался на базу над шаньдуном где еще позавчера было что то пристойное сейчас кипел адский котел гроза и ливень держали на земле красные истребители которые устроили там нашим пороням настоящую бойню а мы должны были записать метеоусловия в указанных точках чтобы потом метеорологи в штабе помудрив надыми картами Определили путь циклона, где будут тучи, а где ясно небо. Необходимейшая вещь для планирования будущего авиаудара. У нас, конечно, преимущество. Азиатские циклоны идут с юга, с нашей территории. Так что мы видим их путь с самого начала. А вот красные обнаруживают, когда ненасти уже приближаться к ним. Но циклон не трамвай, может повернуть внезапно и резко. Вот и приходится заглядывать в пасть льву, туда, куда после могут полететь бомбардировщики. Зато красные быстро сообразили глушить наши радиомаяки. А навигация по курсу и скорости, с учетом ветров, тут дает совершенно непредсказуемый результат. Так что сейчас выйдем из оболков уже над морем, сориентируемся и домой. Хотя Кинава — это такая дыра по сравнению со штатами. Скорее бы уж макак да бомбили и конец этой войне. Впереди мелькнул большой разрыв в облаках. Глаз циклона, видели такое, в южных морях. Вокруг ураган бушует, а «Да тут солнце светит и штиль. Давай туда, все спокойнее, и сориентируемся. По времени уже должны быть на меридиане Циндао. Если повезет, увидим береговую черту, «Точно определим свое место и курс за дома?» «Определили. Гавани такой формы в Циндао точно нет. И если не изменяет память, тут есть одно лишь место столь характерного вида — русский порт Артур». «Черт! Отворот на юг и полный газ с мотором!» «Зато место уточнили. Штурман, курс проложи!» «Боб, погоди!» — сказал наблюдатель-метеоролог сидевший на месте бомбардира. У меня тут еще один неистраченный зонт остался. Сбросим его, чтобы русских напугать до мокрых штанов». И контейнер на парашюте полетел вниз. Никакого радиосообщения на базу об этом не последовало. «Зачем?» «У парней из истребительно бомбардировочных групп считаться шиком, над красными макаками пустые подвесные баки сбрасывать». Здорово на напалмовые похожи. Такая же серебристая сигара, только без красной полоски по яскам. Вот там делается кто-то, увидев, как ему на голову летит. Они почти успели. Облака были рядом. Но пара мигорей, севших на хвост, оказались очень злы Пропустили врага с бомбой к охраняемой базе флота. И трибуналу после будешь доказывать, что возникла накладка... С утра облачность засовки цеплялась, а по инструкции такую погоду истребители сидят на земле. Все ПВВ на зенитках. А когда погода улучшилась, поднять патруль просто не успели, очень не вовремя возник этот американец. Зато если собьем, это бесспорно вину смягчит. Встреле ведущий зашел на цель с яростью, как в лобовую атаку. Тучи близко, сейчас уйдет. — Лучше тараню, но не упущу, хоть позора не будет по приговору трибунала. Туша бомбардировщика стремительно росла в прицеле. Очереди 37 миллиметровых и 23 миллиметровых пушек шли прямо в нее. И пилоту Мига очень повезло, что хвостовой стрелок был убит сразу. Истребитель ушел вниз когда хвост врага был уже рядом, как показалось, буквально в полусотни метров. Ведомый тоже успел отстреляться, и горящий ВБ-29 рухнул в волны Желтого моря. Из десяти человек экипажа не спасся никто. Ну а отличить по виду метеоразведчик относитель атомных бомб — это невозможная задача, особенно в пылу воздушного боя самолет ВБ-29 из 93-й эскадрильи метеоразведки будет числиться как пропавший без вести над Китаем провинция Шаньдун. Поисково-водолазные работы в местах падения бомбы и предполагаемом сбитого самолета начнутся в тот же день, но упавший предмет так никогда и не будет найден. При падении без парашюта С многокилометровой высоты легкая конструкция метеозонда от удара в воду разлетелась на обломки, зарывшиеся в выл и растащенные волнами, неотличимые от прочего мусора и совсем не похожие на пятитонную болванку, которую искали. И версия о неудачной попытке атомного удара по Порт-Артуру так и останется в этой исторической реальности, не установлено достоверно, но и не Посол США в Москве на запрос МИД СССР 2 сентября 1950 -го года «Американская сторона официально заявляет, что ни один из наших бомбардировщиков не совершал вылетов в направлении и порт Артура и не вторгался в советское воздушное пространство». Москва, Кремль, 2 сентября 1950 года Сталин был взбешен. Никто никогда не видел, чтобы вождь тарал, топал ногами, закатывал истерику, как фюрер, повешенный 4 года назад, в 46-м, по приговору Штутгарского трибунала. Так ведь нерационально пар выпускать в свисток, Гораздо эффективнее, все взвесив и продумав, уже не кричать, а действовать. Решительно и беспощадно. Сначала Мао, теперь Лазарев. И кто-то после еще будет возмущаться государственным терроризмом. Кстати, расследование уже ведется. От кого американцы узнали о прибытии Лазарева в порт Артур? И ведь нужно было еще какое-то время на утверждение операций и ее подготовку. Но в своей епархии мы разберемся сами. А вот вас, океанская сволочь, будем ставить на место. Максимально жестко, если другого тона вы не понимаете. И еще хватает наглости лгать, отрицая очевидное. После того, как весь город, весь гарнизон видел... Доклады пришли по всем каналам, всем ведомствам. Но если у них закоренелые ганстеры разгуливают на свободе, потому что нет доказательств. Вот такая подлая мораль. Было лишь то, что доказали. А пока что, раз промахнулись, то будем считать, что ничего не было. А завтра они попробуют снова. И если там даже была не бомба, то из этой же темы... На рабочем столе вождя со дня Сианской катастрофы лежали атомные материалы по событиям мира рассвета. Среди прочего там было упоминание о том, что перед ядерными бомбежками Японии американцы сбрасывали на японские города габаритные макеты атомных бомб, начиненные обычной взрывчаткой, для получения опыта в реальных условиях. Тыква. Как они это называли, сброшенная на город однозначно подготовка к ядерному удару. Хотя в они этого не замечено. А вот здесь решили попробовать. Вы не понимаете иного языка, кроме силы? Ну что ж, как Чингисхан ответил Хорезмшаху Мухаммеду? Ты хотел войны, ты ее получишь. Нет, нам пока не нужна третья мировая. «Но ведь и вы вроде как с нами не воюете, а демонстрируете свое неудовольствие ядерным ударом. Но с чего вы решили, что в такие игры можете играть вы одни?» «Папки на столе», «Планы под кодовыми названиями «Смерч», «Ласточка» не по птичке, а по японскому удару мечом», «Зоопарк», «Какой выберем?» Из ноты правительства СССР, врученной послу США в Москве, 2 сентября 1950 года, в 13.00. Сегодня, 2 сентября 1950 года, в 3 часа по московскому времени, 10 часов по местному, самолет Б-29 с опознавательными знаками ВВС США подверг бомбардировке Советскую военно-морскую базу и город Порт-Артур. Бомба, сбитая зеленитным огнем, упала в акваторию базы, не сработав. не Ввиду этого СССР оставляет за собой право на любые ответные действия против военных объектов и вооруженных сил США в Китае, Японии и прилегающих морях, если сочтет, что это необходимо для обеспечения своей безопасности. Это же относится к военным объектам и вооруженным силам Китайской Республики. Вооруженные силы СССР и его союзников приведены в состояние полной боевой готовности и получили приказ решительно отвечать на любые военные провокации. Это положение продлится до получения правительством СССР исчерпывающих разъяснений от правительства США и наказания виновных в инциденте. Разговор по защищенному каналу связи. Вашингтон, военный министр Эйзенхауэр, Шанхай, МакАртур. Дюк, что у тебя за бардак? Какая к чертям бомбежка порта Артура? Ты решил начать войну с русскими без санкций Конгресса? Айк, заявляю официально. Ни один самолет из числа подчиненных мне бомбардировочных групп над порт Артуром не появлялся и тем более не был там сбит. Больше того, Б-29 бомбардировочной группы за последние сутки вообще не совершали боевых вылетов в Китае и не несли никаких потерь. Можно было бы заподозрить в самовольстве нашу макаку Чана, но так как у него нет ни самолетов этого класса, ни тем более бомб, то мое единственное объяснение — это русская провокация. «Известно» что у Советов есть какое-то количество бомбардировщиков Ту-4, который является копией Б-29, да и состоящих у них же на вооружении Хе-277 на него похож. Твои соображения, зачем это русским? Наиболее вероятные, блефуют, хотят, чтобы мы отступили или проявили сдержанность, учитывая теоретическую возможность их ответного удара Насколько реален их действительный ответ? «Думаешь, что они не самоубийцы, с учетом нашего атомного превосходства? В любом случае, мы должны действовать предельно решительно, чтобы не возникало сомнений в нашей силе».